Глава 34. Не думай, что сможешь провернуть эту аферу с князем-марионеткой, будь ты потерянной княжной или самой светлой богиней. К Гарлду вернулась присутствие духа и привычная самоуверенность. Я не собираюсь плясать под дудку твоего родича. Куратор в чистой целой рубашке с видом объевшегося сметаной и довольного жизнью кота развалился в кресле, разглядывая мою фигуру, разодетую в княжеские золототканые уборы. Одежду нашла в гардеробе и решила разок щегольнуть в дорогих шелках, приличествующих моему статусу. Отмывшись и отогревшись в горячей воде, я пила чай из хрупкого прозрачного украшенного позолота и фарфора, разглядывая обставленные с изыском покои. Слишком непривычно мне, привыкшие к аскетизму обители, это обилие вычурной мебели, бархата покровов, позолоты поставцов радушного сияния хрустальных люстр, стеклянной разноцветной мозаики столиков и самоцветной инкрустации ларий и сундуков, окованных серебром. Осторожнее со словами, Гарльд. Не гневи Богиню, упоминая ее имя в суе. Долила душистого чая в крошечную чашку и осторожно поинтересовалась. Значит, вступить в брак по договору ты согласен? Однозначно, сверкнув глазами, выпалил Гарльд. За 20 лет мира Аривола накопила достаточно богатств, чтобы без ущерба для себя помочь Аковите. Слияние нам только на руку. Рука дрогнула, чай выплеснулся на белоснежную льняную салфетку. Князь, заметив мое замешательство, криво усмехнулся. Я задумалась. Если судить по мнению жителей Револы, а кадеты пересказывали мне чая своих родителей, то ситуация с объединением не так блестяща, как расписывает Гарлд. Ему придется прилично облегчить казну, а то и ввести новый налог, чтобы вытащить Акавиту из нищенской ямы. Не свои ли планы, о которых я ни слухом ни духом преследует Гарлд? Если все так удачно, чего же не искали такую нужную княжну? В заветах отца для наследника пункт об этом договоре выморан. После его смерти по моему приказу написанное восстановили. Мне захотелось посмотреть на княжну, предназначенную мне в жены. узнать, почему отец передумал и отказался от брака. Тебя искали 10 лет, потирая виски, признался Гарлд. При упоминании князя-убийцы меня прошиб озноб. След терялся на могиле твоей матери. Она похоронена на черных пустошах наше восточное приграничье. Расследование ничего не дало. Кто-то умело убрал все следы. Приказ о поиске в силе до сих пор, но после совершеннолетия твой отпечаток ауры изменился. Родительские маркеры стерлись, и поиск стал бессмысленным. Но я-то, каков молодец. Сам себе аплодирую, так удачно выбрать невесту, не зная о ней главного. Он самодовольно улыбнулся, поднялся с места, потирая зудевшие запястья, украшенные антимагическими кандалами прошёл в другой конец комнаты и вынул из стеклянного шкафа хрустальную ёмкость, тесно притертой пробкой, вернувшись назад, кивнул мне, приглашая выпить с ним. Ты хорошо держишься. Отсутствие видимой паники говорит о том, что у тебя есть план. Надеешься обмануть Бадирода? Он наверняка возьмет с нас магическую клятву верности. Как только я получу титул Светлой княгини, принесу клятву верности народу и брачный обет в храме Светлой богини, клятва данная Бадироду сгорит, и твоя тоже. Я улыбнулась, заметив, как вытянулось лицо Гарлда. И он это знает. Тогда на что ты надеешься, если он знает, что контроль над нами невозможен? Напрягся князь, сверля меня потемневшими глазами. Или надеешься вступить с ним в сговор за моей спиной, получить револу, а меня в расход? Не буду врать, была такая мысль. Наверняка у Бодирода она до сих пор в мозгах свербит. После выполнения договора мы с тобой разменные пешки, куклы вроде балаганных, которыми народ развлекают. Бадрот хитер, Он сделает все, чтобы удержать власть. От одного из нас он обязательно избавится. От кого же? Князь ни единым движением не выдал своего интереса. Та же расслабленная ленивая поза, лишь глаза на секунду вспыхнули интересом. Гарльд был вышкален правильно вести переговоры. Думаю, это будет зависеть от ситуации. Как отреагирует простой люд и знать обоих княжеств? Я улыбнулась князю и откусила крошечный кусочек пирожного. Думаю, это будешь ты. Ты намного опаснее меня. Безутешной вдовой управлять проще, чем вновь свободным пресветлым князем. Меня не так-то просто убить, Гаррольд явил тигрин и оскал, спасибо не зарычал. Я не щенок, хотя последнее время нас политические проблемы обходили стороной. Спасибо отцу, позаботился. Я поперхнулась и закашлялась, прикрывая рот кружевной салфеткой. О да, твоему батюшке пекло его душе. Нужно быть благодарным за устранение главного соперника, княжества Аковиты, самым гнусным и подлым способом. Ты не заметил, что Бодирот менталист? Он легко внушает и заставляет исполнять свою волю, иначе он не продержался бы так долго. Что ж, тогда он с Рунгердом воюет. Слабоват дар. А Рунгерд далеко, но контролировать нас его способности хватит. На меня не действует ментальная магия, с вызовом бросил князь, наливая из графина янтарную жидкость в хрустальный бокал. На меня тоже идиот, Но я не ору об этом во все горло там, где нас наверняка подслушивают. Я бы не стала открывать все свои секреты. Стены здесь наверняка имеют уши. Хмурясь из-за неосмотрительности князя, отвела в сторону рассыпавшиеся по плечам влажные волосы и громко произнесла, стараясь, чтобы голос звучал обвиняюще. Что же ты забыл про свой долг по договору? И ты согласна стать женой сына убийцы своих родителей? Гарольд насмешливо хмыкнул, глядя на меня. Разумеется, я уважаю своего отца и сдержу слово данное им, хотя бы ради того, чтобы его мечта о соединении Револы и Аковиты осуществилась. Снал бы ты, чего мне стоит сейчас держать себя в руках, демонстрируя спокойствие и по отношению к Бадироду и по отношению к тебе, но дело нужно довести до конца, а отомстить я всегда успею. Да ты просто ларец с сюрпризами. Кто бы мог подумать? Потерянная княжна Аковита это кадет Калария. Правильнее величать тебя княгиня. Сделав большой глоток, Гарольд мрачно уставился на меня. "Думаешь, этот шут примет твой план, княгиня?" "Примет. Он давно воюет и устал, поэтому пойдет на любое изменение ситуации, лишь бы прекратить междоусобицу, при этом сохранив власть за собой. В любом случае, удерживая тебя силой, он развязывает руки Калебу. Объявление войны Риволу долго ждать не придется. В нынешней ситуации для него война с Риволой это заведомый проигрыш." Оставив остывший чай, перекинула высохшие волосы на грудь, намереваясь заплести косу. В уме тебе не откажешь. Это странно для девушки, выросшей вдали от княжеского двора. Учителя были хорошие, уклончиво ответила она, немало не задевшую похвалу, отдав должное Просперу. Почему ты так уверена, что мой отец виновник гибели твоих родителей, а не тот же Бодирот, занявший его престол или его соперник Рунгерт? Резко сменил тему князь, блеснув темными глазами. Зачем моему отцу терять богатое княжество, обещанное в преданной нерожденной невестке? Больше некому». Он разорвал договор, на котором сам же настаивал, но Светлая богиня не приняла его решение. Договор, принятый в ее храме, до сих пор в силе. Я тяжело вздохнула, понимая, что убийство и впрямь не вязалось с стройную картину идеальных соседских отношений между Револой и Аковитой. Откуда ты знаешь, что в силе? «Вы с братом бездетны». Гаррольд открыл рот спросить еще, но в двери заскрежетал замок. В резко распахнувшиеся створки уверенным шагом вошел Бадирот в сопровождении обоих слух телохранителей. Амбалы принесли ужин на подносах и спора расставляли тарелки сервируя стол. Похоже, я была права. Паранойя блондина зашкаливала. Он не доверял горничным, боясь отравления. У дверей мялись, не решаясь войти две женские персоны в чистенькой форме с сундучками в руках. Гаррольд скосил глаза на гостей, откинулся, вытянул ноги и пьяно икнул, показательно игнорируя его появление. Если собираются кормить, то убивать точно не будут. А вот какое решение принял родственничек, так сразу не понять. Развернув к себе первый попавшийся стул, бодёрот сел перед нами. Телохранители застыли колоннами по обеим сторонам. Родвич впился глазами в мое лицо, Надеюсь, мне удался спокойный и немного отстраненный взгляд. Выкинув разговор с Гарралдом из головы, представила свадебный наряд, виденный в Глеясе во время экскурсии с рыжиком. Князь несколько неприятных секунд, сопровождаемых давлением и легкой тошнотой, сканировал мои мысли. После удовлетвождённых мыкнул. Взгляд потемнел, нашарив притворившегося пьяным Гарлда, мирно посапывающего, откинувшись на спинку кресла и пускающего слюну. Наблюдая за лицом блондина, с тревогой заметила хмуро сведенные брови и сжатые в бескровную полоску губы. Прекращай поясничать, пресветлый, обращаясь к храпящему Гаралду, блондин поморщился. Утрись, выглядишь омерзительно. Шут здесь один, это ты бодрёт. Потягиваясь в кресле, куратор намеренно дразнил князя Долго же ты принимал решение. Подождал бы еще чуть-чуть, мы бы с княгиней успели внуками обзавестись. Внуков планируете? Тогда радуйся, наши интересы совпали, скривился блондин, брезгливо глядя в сторону Гарлда. И отвечаю согласием на твое предложение, Суриэль. Готовьтесь. Завтра в полдень состоится ваша свадьба в храме Светлой Богини. Окинув меня оценивающим взглядом, кивнул на застывших женщин. Это портнихи, снимут мерки и сошьют брачные одежды. Вставая, он метнулся к двери едва не врезавшись в одну из женщин, резко развернулся и предупредил: "После церемонии поговорим. Не советую даже пытаться действовать против меня. Я сильнее тебя, Гарльд, и мои сюрпризы тебе не понравятся". В проеме мелькнул камзол, и дверь мягко закрылась, скрежеща замком. Повисла тишина, в которой мы с новоявленным женихом невидяще смотрели друг на друга, пока вежливое покашливание у двери отвлекло от мыслей о предстоящих событиях.